глава шесть что такое привлекательность красивые женщины редко бывают одни но часто бывают одиноки хенрик ягозинский есть правило которое нужно помнить в этом мире есть те кому мы нравимся нравились или можем понравиться есть и второе правило у каждого из нас есть шансы на успех но категорически нет шанса понравиться абсолютно всем в цифрах я думаю в среднем это выглядит так десять процентов представителей противоположного пола воспримут вас на ура еще десять процентов следуя классической кривой нормального распределения скажут вам решителье нет и мы точно никогда не понравимся и остается еще где то восемьдесят процентов это те с кем что называется может быть а может и не быть так или иначе но начать надо с тех десяти процентов от которых ждать нечего даже если они вам сами нравятся просто вычеркнуть и забыть да у кого то кривая распределение сильно сдвинуто в ту или в другую сторону на красавцев и красавец потенциальных жертв приходится больше но в восторге по поводу идеальной внешности это реакция на идеальную внешность которая во первых недолго будет в глазах влюбленного оставаться такой по крайней мере мужчины достаточно быстро привыкают к конкретной женской красоте а во вторых после внешних признаков в отношениях возникнет интерес и к внутренним из за чего собственно и возникают несостыковки впрочем вопрос про красоту не совсем верен мужчины не разглядывают женщин как картинку Посещение ими художественной галереи и романтическая встреча с женщиной это принципиально две разные вещи. мужчина не оценивает то насколько женщина отвечает художественному канону, соблюдены ли в ее теле и лице пропорции золотого сечения или не соблюдены Не мужчина воспринимает целостный образ все в купе, а главное само поведение женщины. движения действия которые могут быть или привлекательными и возбуждающими или непривлекательными и невозбуждающими и тогда все хоть ты венер милоска для женщин картинная мужская красота и вовсе не находится на первом месте мужчина для женщины красив тем как он действует то есть все зависит от того чувства которое он способен вызвать в женщине если женщина тут же начинает ощущать себя в отношениях с мужчиной под заботливой опекой если у нее возникает внутреннее спокойствие и чувство защищенности он легко из чудовища превращается в красавицу впрочем говорить о классических идеалах и безукоризненных формах применительно к отношениям и вовсе бессмысленно говорить надо о сексуальной привлекательности которую золотым сечением не измерить красивая женщина и сексуально привлекательная женщина это ведь не одно и то же и я не думаю что выбирая между красотой и сексуальной привлекательностью здравомыслящая женщина предпочтет первое быть красивой и невостребованной нежеланной что может быть хуже гораздо важнее красоты сексуальная привлекательность а она складывается из совершенно неуловимых элементов из флюидов я бы сказал которые нельзя просчитать впрочем у нас есть подсказки И они находятся не где-нибудь, а на страницах успешных изданий, представляющих мужскую и женскую фактуру, неважно по делу или под предлогом рекламы каких-нибудь товаров. Есть женские и мужские издания, причем и в тех, и в других на большинстве фотографий женщины. Кстати, и это примечательный факт. Зачем женщины смотрят друг на друга? Чем они занимаются, сравниваясь и приравниваясь? Одно из двух. Или это что-то латентное, что на мой взгляд вряд ли хотя и исключать нельзя или величайшаяе из женских заблуждений если я буду такая же красивая как эта девушка с обложки то меня сразу выберут и осчастливят при этом никакого мужчины рядом нет и в помине а вся эта страстная борьба происходит между нашей мечтательной героиней и виртуальной девушкой с обложки девочки выясняют отношения но речь сейчас не об этом и там и тут и в мужских и в женских изданиях женщины возможно что даже одни и те же женщины но стоит присмотреться к лицам к позам фотомоделей вот они стоят с постными безэмоциональным ну или на худой конец с наигранно счастливыми лицами это можно не сомневаться женский журнал теперь приглядимся к мужскому журналу женщины смотрят страстно сколько в них напряжение сколько внутреннего изгиба сколько пластики в женщине должен быть изгиб цитата по федору михайловичу высказывание достоевского о роковой грушеньке из братьев карамазовых да мужчины смотрят на линии когда в знаменитом эпизоде основного инстинкта шрон стоун на допросе перекидывает ноги с одной на другую впечатление производит движение а не то что у нее ноги длинные или что то там видно особенное нет важно движение жест изгиб Просто же абстрактная красота. Знаете, когда выбираешь кафель в ванную, это стресс. Такой, не такой, оттенок, не оттенок, просто драма. Наконец, безумными трудами красота выбралась. Потом два месяца ждать, бойня с прорабом. И вот, счастье, счастье. Кафель лежит в ванной комнате на полу, на стенах. Это драгоценный, самый красивый в мире кафель. День посмотрел, красив. Второй день посмотрел — нормально. Третий день — забыл посмотреть. Понимаете, о чем я? Ко всему привыкают. И к красоте тоже. Красота не дает никаких гарантий, а женщине подчас даже вредит, потому что мужчины клюют на внешность, осыпают восторгами и вниманием, а потом привыкают и... Нет восторгов, нет внимания. А привыкла же. Да и вообще, это не всегда так. но есть закономерность чем красивее женщина формально в соответствии с классическими критериями красоты тем больше проблем она испытывает в связи с этой внешностью во первых ее учили что внешность это ее оружие а поэтому она подсознательно очень борится что это оружие когда нибудь затупится или натолкнется на непреодолимое препятствие возраста во вторых она привыкла думать о себе как о красавице и всякое противоречие в этой конструкции действует на нее убийственно тогда как мужчины как я уже сказал реагируют не столько на абстрактную красоту сколько на поведение женщины ее так сказать повадки в третьих она подсознательно ожидает что ее красоты на все случаи жизни достаточно ведь красота страшная сила любую проблему решит любую стену проломит но не всякую проламывает в четвертых она сделала из своей внешности культ и стала его заложницей а ей ведь еще стареть. Есть еще в пятых, в шестых и так далее. Но каковы бы ни были причины, с этой женщиной всегда сложнее, ей самой, ух, как непросто. Но если есть все еще желающие из-за своей некрасивости пострадать, пожалуйста, тут ведь столько поводов.